с отчаянием призывающего мать. «Да где же мой мальчик?» — крикнул он уже у дверей спальной веранды. Там оказалась только китаянка, скромная женщина лет тридцати, которая, приподняв брови, смущенно и растерянно ему улыбнулась. Это была горничная Паула, Ой-Ли, названная так диком много лет назад, потому что она постоянно поднимала тонкие брови, и лицо ее всегда казалось удивленным, Точно она восклицала «Ойли!». Дик взял ее к Пауле почти девочкой из рыбачьей деревушки на берегу Желтого моря, где ее мать, потеряв мужа, едва перебивалась с тем, что плела сети для рыбаков и зарабатывала, когда год был удачный, до четырех долларов. Ойли поступила к Пауле, когда та плавала на трехмачтовой шхуне «Все забудь!», а Опой ой еще служивший юнгой, стал выказывать ту сообразительность, благодаря которой сделался через несколько лет дворецким Большого дома. — Где ваша госпожа, Уилли? Уэли испуганно отпрянула, охваченная неодолимой застенчивостью. Дик подождал. — Может быть, она с молодыми барышнями, я не знаю, — пролепетала служанка. Дик из жалости отвернулся и пошел к двери. — Где мой мальчик?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 и нос его был как будто прямее и крупнее, чем у Дика, и губы аллея и точно слегка припухли. Волосы Фореста были ровного светло-каштанового оттенка, а волосы Грехама, без сомнения, отливали бы золотом, если бы они так не выгорели на солнце, что казались песочного цвета. Скулы у обоих слегка выступали, но впадины на щеках у Фореста обозначались резче, Носы были с широкими неровными ноздрями, рты крупные, по-женски красивые и чисто очерченные. Вместе с тем в них чувствовались затаенная сила воли и суровость, так же, как и в крепких, крутых подбородках. Но чуть более высокий рост и менее широкая грудь и плечи придавали фигуре и движениям Грэхэма ту стройность и гибкость, которых не хватало Дику Форесту.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 Английская, австралийская, мексиканская, шотландская, настаивал Дик. Тогда шотландская, если это не сложно, сказал Грехом. Они стали со своими лошадьми на краю дороги, пропуская мимо себя все стадо, начинавшее далекое путешествие в Чили, и следили за быками, пока те не скрылись за поворотом дороги. Я теперь вижу, насколько замечательно то, что вы делаете! воскликнул Грехом, и глаза его блеснули.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 Грехому не пришлось досказать свою мысль до конца. Справа, неподалеку от них, раздался звонкий стук копыт, затем оглушительный всплеск воды, возгласы и взрыв женского смеха. Однако смех быстро оборвался, раздались тревожные крики, сопровождаемые таким фырканьем и барахтанием, точно тонуло какое-то чудовище. Дик наклонил голову и заставил лошадь проскочить сквозь заросли сирени. Грехом на своей Альтадене последовал за ним. Они выехали на залитую ярким солнцем лужайку, и Грехому открылось необыкновенное зрелище. Середину обсаженной деревьями лужайки занимал большой квадратный бетонированный бассейн. Один его конец, служивший водосливом, был широкий отлог, и на нем, мягко поблескивая, плескалась струя. Боковые стены были отвесны. Другой конец был тоже пологий,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 нелепой случайности на спину тонущего чудовища. В сравнении с огромным жеребцом она казалась крошечным созданием, маленькой феей из волшебной сказки. Когда она, чтобы не сползти со спины жеребца, прижалась щекой к его выгнутой шее, ее распустившиеся мокрые золотисто-каштановые волосы переплелись и смешались с его черной гривой. Но больше всего поразило Грехома ее лицо.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 что успела заметить и гостя, чья лошадь стояла рядом с лошадью Фореста. Кроме того, Грехом почувствовал, что в повороте ее головы и простертой вперед руке, которой она помахивала, было не только бравирование опасностью. Чутью художницы подсказывала ей, что эта поза и жест — необходимая часть всей картины, а главное, что они — выражение той жизнерадостности и отваги, которые пронизывали все ее существо.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 «Рисковала и себе ему сломать шею», — заметил Грехом. «Да, его шея оценена в 30 тысяч долларов», — улыбнулся Дик. «Эту сумму мне предлагал в прошлом году некий союз конозаводчиков. После того, как Горец взял на побережье Тихого океана все призы за резвость и красоту, а Паула каждый день рискует сломать себе шею, и если бы это стоило каждый раз 30 тысяч, она разорила бы меня»